Обычные крики, шум и колокольный звон в Кремле. У судного приказа по снегу и у троицких ворот бродили просители. Одно было необычно. Староста подьячий собрал в песцовую палатку всех площадных подьячьих и объявил. — Темка Лазарев товарища нас посрамил. — Чем? — Чем, Йорш, щучий сын? — Вот вам и щучий сын. Утек парень из стрельцов. с площади тоже, и нынче мне в старостах не быть. По что так? А по то, все мы за него, я же особо еще и глядеть был должен за ним, да вот. По что он утек, может, скорбен чем лежит дома? Нет, ребята, сказывать о том не надо, потому имя государева тут поминается. А только дьяк мне довел, тебе, делучка, старостой площадным не быть, Твой писец из стрельцов утек, совершив убойное дело. Комнатной государевой думой и великим государем ему приговорено дыбы и кнутобойство, указано сыскать. Убил подьячешку Глебова до пятисотного стрелецкого дворянина. Он что? Ну тогда дело зримое, утек. Подьячи разошлись по площади, а учитель Сенькин, одноусый, ушел попытаться сыскать Сеньку и предупредить. Идя в Стрелецкую слободу, вспомнил, что Сенька, обнимая, сказал «Прощай, старик». Под Подъячий пришел к Петрухину двор. Никто и бы не встретился. Он пробрался в дальний конец двора, зашел в избушку, где много хороших вечеров, еще так недавно провел. Изба не топлена, пусто. Только на окне лежал табачный рог, да в углу стоял стрелецкий карабин. На лавке валялся точильный брусок. И у стола было немного насыпано ни то муки, ни то толокна. Еще у самых дверей на гвозде висел малоношенный стрелецкий кафтан, белый с желтыми нашивками поперек груди. «Извели! Угнали вороги такого парня!» — сказал про себя под ячей. подпер бороденку кулаком и незаметно для себя заплакал. Послышались быстрые твердые шаги. В избу вошел Петруха в бархатном малиновом кафтане. Он видел с крыльца, как проходил по двору старик. Теперь, войдя в избу, держа шапку в руке, шагнул к столу. Заметив слезы на глазах старика, сказал «Бежал, черт! Ты же по нем плачешь! Не стоит того!» «По что, Петр Лазарич, не стоит?» «Бежал, а я за него с боярином Артабоном ручались, и ныне как приглянется царю. Не приглянется, а похвалить тут нечего. Мою службу не попомнит, тогда баткин дом раскопают дотла». «Детятка Петр Лазарич, не таков был твой брат, чтоб в пусть бежать. Ведомо, тебе и нет». что на него Глебов Якунька грызся. Якунька же первый доводчик у Башмакова-Дьяка. Того не знаю. А я знаю. И думаю, что пакость Якунька норовил сделать не ему одному, а и тебе. Мне-то чем мог угрозить? Так вот, вместе их были. И пьяный Якунька Семену в глаза грозил. «Доведу «Да я на тебя и брата». что дередил тебя в кафтан с ременного полку, а ты и стрельцом не был, и помешали вы тогда сыску земского двора. Да, теперь понимаю. Пантюхина тоже изведал гораздо. Может, у них сговор был? А как же безговору Беда пала на дороге. Обошли с кабака, а Ники слыхал я на площади. Петруха, тряхнув кудрями, кинул шапку опал Эй, старик, я бы убил доводчиков. Так вот, дитятка Петр Лазарич, из-за утеснителей сгиб грамотный, честный паренек, и я плачу. Сыск идет по нем, сгиб. А сыщут худо ему будет, ой, худо. Давай-ка и запьем чего, будто ты у него в гостях. Боярский сын вышел. Когда вернулся, дворник нес за ним на подносе яндову с медом и кубки. Садилось солнце. Через низкий старый тын солнце заглянуло в избушку. Золотой вечерний свет заиграл на светлой яндове и серебряных ковшиках. Избушка была с окнами со всех сторон, чистая, как будто только что прибранная. В углу раскинулась широкая кровать с розовыми от вечернего солнца подушками, печь с раскрытой заслонкой. Казалось, ждала хозяев и скучала без огня. Одноусый все еще морщась от слез, сказал, чокаясь ковшом с хозяином дома. — Из тепла, и света угнали вороги. — И что? Он их дальше угнал. Вот не вернули бы. ответил Петруха. Под часовней, ютившейся на пустыре, в глубокой яме, обвешанной по стенам черным, сидел и ждал своей поры Сенька. Посреди черной горинки налой. На налое прилеплены две толстые церковные свечи. Огонь свечей горит ровно, не мигая. На налое раскрытая книга. Сенька не раз читал эту книгу. Теперь... Подвинулся на высокой скамье к налою, повернул страницу. На него из угла глядели черные, как стены, столетние образа с гневными угодниками в манатьях, персты подвижников, уперты в кожаные книги. Сенька читал. «В том же хазарине будет черниться, делаю, чи некоего боярина, сидящий в кельи своей». услышит в винограде своем птицу, поющую песни, и же не ум человеч возможен разуметь разуметьте. Она же, открывши оконце и хотя обезретьте птицы, птица же, возлетевши, и зашибет ее в лицо, черни тоя и в том часу зачнется у нея сын пагуби, окаянный антихрист. и родивший его срам ради отдаст его от себя в град, нарицаемый Вифсаиду. В том же граде вскорблен будет, а в Капернауме царствовать и будет». Сенька подумал, почему Антихриста, а не Христос, родится от черницы. Та же сказка о бесплотном зачатии. Сзади его на лесенке, выходящей в часовню, Показались ноги, и Улька спустилась в подземелье. «Скучно тебе, Сенюшка. Душно мне здесь. А ты вылезай в часовню, сюда не ходят. Едино лишь в праздники, старицы прибредут». Улька развернула узелок с едой. Сенька жил здесь недолго, но ему казалось, что сидит тут целый год. Ночь и утро как ночь. Сенька вставал и думал, «Близится весна, пора уходить, но куда идти?» Весной запоздаешь, не уйдешь, не уйдешь, пока болота не обсохнут. Надо уйти до вешней воды. Уйти? Бродить между в чужом городе? Бродячих и мают и для тягла, и для опроса такое опасно. Проходила ночь, и черный день в черной яме. Сенька стал падать духом. Ложась спать, Улька сказала. Была на дворе морозовой боярни. Сенька полюбопытствовал. она не признала тебя? Нет, я сменила вид, да ей некогда глядеть. С юродами сама стала, как юродивая. Слышала я там, что царь всем на 10 марта, на Алексеев день, именинник. И Прокопьевну, бояриню, во дворец звали. И ведомо всем не едет она, сказалась болящей. Сама же яств, печеных никоньянами, да поцелуя царской руки боится. Царя она чтет безбожником Архиереев царских зовет еретиками. Кончит, не краше нас. Сожгут в срубе или, как фёдор Юрот пророчил, в яме сгноят. От Авакума не отстанет, ничего не боится. Идет за старую веру, вот зачела говорить, а не о том, что надо. А о чем же надо? Двадцатого дня на третий своих именин проведала я, царь пойдет в село Измайловское. На Москве же, глядеть, останутся два старика. Воротынский Иван, да, окольничий Петр Долгоруков, брат Юрья. Стрельцы рады, в караулы не пойдут. И решеточные сторожи радуются. Решетки в городу и городовые ворота всю ночь будут отперты. Привычка у стариков не мешать нищим и убогим провожать царя. Нам, всем Семушка, в ту ночь уйти самая пора. Сенька было начинал дремать. но от ее последних слов повернулся, забеспокоился, приподнялся на локте. — Знаю, уйти нам пора. Реки еще не тронулись, и вода с гор не пошла. Нам же мимо городов идти стороной придется. У городов, у мостов и мая тащат на имской двор. Там приказчики, дворники, дадьяки. — Вода с гор не пошла, семён да солнце припекать стало. Местом, сказывают поверх льду, вода бывает. Мешкать не надо. Мешкаю я, моя подружия. Оттого город на Волге не избрал. Пытаю, как могу, какой бы лучше. Лучше Ярослава города нищий Там звонец у церкви Ильи Пророка, мой дядя живет. Сказывали давно, город богатый. А ты того ярославского дядю видала? Нет. А как он нас не примет? Вот, гляди. Улька распахнула ворот рубахи. На шее у нее на цепочке черный крест нательный. Давно ли носишь крест? До сей поры не видал его. На днях отец навесил, сказал подиев Ярослав. Дяде, скажи, пущай, приезжает в Москву. Мне уж не бывать к ему. А город большой, иноземцы в нем торгуют до русских купцов. Нищелюбов много. Крест покажи, тебя признает. Он все думает, что я нищая. Да куды мне от тебя? Смекнула я, коли семёну на Волгу надо. Город лучше не искать. Ну, Ульяна, успокоила ты мое сердце. Буду крепко спать. До сих мест не знал я, куда направиться. Собери в дорогу топор, котелок, соли и сухарей. Идем. Спи, не думай. В путь все слажено. засыпая Сенька пробормотал. Ты у меня дороже золота. «Диамантов!» Хотя ушли от Москвы далеко, но Сенька знал, сыскивают и дальше. Ночи короче стали, были светлы от луны, но к утру крепчал мороз, а шли они с Улькой сплошным лесом, глубоким снегом. Сенька все тащил на себе, топор за кушаком, кису с панцирем, шестопером и платьем кое-каким, а также мешок с толокном и сухарями. Ульки нести поклажу не давал. «Без мало двести верст идти. Боюсь, ослабеешь». Две ночи им удалось проспать в гумнах, не заходя в деревню. Выбирались до досвету, чтоб люди, придя за корминой скоту, не увидали их на гумне. Выйдя на дорогу, Сенька шел впереди. Улька, бредя сзади, крестилась по утрам на восток. Когда слышали, что кто-либо ехал, Сворачивали в сторону, прячась за кусты, потом шли снова, редко останавливаясь для отдыха. Разница была та в ходьбе, что Сенька чем больше шел, тем становился упрямее, чтобы достичь своей цели, а потому силы его не падали. Улька с каждым походом до становища слабела. Они перешли широкую реку и много поперечных мелких речек. Эта ночь застала их в лесу. Близко жилья не было, Сенька задумал уйти в сторону от дороги и там развести костер. Решили вскипятить воды до да поесть толокна, ели в сухомятку. Сенька почувствовал, что падают силы. В лесу он натоптал снег под густым кустом, натаскал кокорье, натесал сухих и тонких щеп. Работая с бронником Конаном, всегда в кузнице разводил огонь, привык к тому. Сенька надрал бересты, достал труд, высек на труд огня, но труд ветер выдувал из рук, и огонь долго не лавился. Береста подожженная корчилась в трубку, гасла, а в лесу все темнее и темнее становилось. — Огонь сперва надо беречь, как новорожденного ребенка. — Вырастет большой, тогда того гляди, глаза выколит, — думал Сенька, собирая сухие ветки. Он отрывал тающий снег, паром глушивший вспышки огня. Наконец они согрелись. Улька, накалив котелок, натаяла в нем снегу. Вода закипела, посолила ее, высыпала толокна, прибавила масло. Они поели. Наголодавшись, они съели не один котелок толокна. Сенька подослал армяк, сказал. — Ложись, я за огнем погляжу. В огне было теплее, чем в гумне. Улька, завернувшись головой в армяк, спала. Сенька, прислоняясь к ней, полулежа дремал. Стреляла горячими углями от костра. Сенька сбрасывал угли, упавшие на платье, щупал за кушаком пистолет и думал. — С дороги быть станет огонь виден. Придут гляди и мать. Он дремал, но ему становилось все холоднее. Что такое? Вспомнил, что второй раз, ночуя на гумне, надел панцирь. Панцирь нахолонул, стал похож на льдину, положенную ему на грудь и плечи. Сенька встал, снял панцирь, загнел его в кожаную сумму. Снова сел, привалясь к телу ульки, и крепко задремал. Его разбудил какой-то крик, похожий на лай собаки. Потом по вершинам деревьев прокатилось уханье. С высокой сосны сыпался снег. Когда Сенька вгляделся туда, увидал два крупных светлых, как у кошки, глаза. С сосны снялась, обметая с деревьев широкими крыльями снег, крупная птица. «Пугач!» — подумал Сенька. Он только слышал о филине, теперь догадался, что птица была тот самый сказочный филин. Филин разбудил вовремя, огонь почти потух, и Сеньке пришлось встать, чтобы оживить его Но о крепком сне думать было нельзя. Разгоревшийся костер стрелял углями, а от потухающего было мало тепла. Еще забота слушать, не идут ли с дороги ловить. Эта забота была лишней. Ямщики, заметив огненные искры в лесу или, нанюхав подступивший к дороге лесной дым, хрестали лошадей и, уехав, крестились. Пронес Бог. Лесные дороги кишили разбойниками. сенька заботливо кутал ульку и думал путь немал для ног тяжел я выдержу, а ее беречь надо утром с зарей они еще раз поели толокна с сухарями напились горячей подболки овсяной и направились держа путь чуть правее севера путь сенька рассчитывал по солнцу оно на их счастье вставало с того дня как вышли из москвы в этот вечер не давая закатиться солнцу Сенька вдали стал намечать пристанище на глаз. Хорошо бы, думал он, кабы озерко какое, чтоб черпать воду, а не таять Наглядывая место для ночлега, Сенька думал, Улька отставать зачала. Надо с этого постой идти тише, отощает жонка Он почувствовал за спиной тяжесть кожаной сумы, в которой лежал панцирь. «Я тоже устал. Ишь, сума грузит. Куда спал?» в лесу темнело опять тает снег воды нет близко сзади его в шагах в десяти отчаянным голосом закричала улька ой семён семён сенька оглянулся широкоплечий парень в нагольном полушунке пушастойе зайчии шапки тащил ульку в охапке упредая в сторону от тропы сенька спешно зажигал к парню не тронь жонку черт парень поставил ульку в глубокий снег вывернул топор — ответил угрожающе. — А ну, лезь! — Не таких шибал. — Вот уже налезу! Сенька взмахнул топором, парень уклонился, зорко вглядываясь в Сеньку, готовясь ударить топором так, чтоб на раз покончить бой. В стрелецком воинском учении был один прием — рубить бердышом, не размахиваясь, а прямо тычком. Парень, выждав минуту, взмахнул топором, норовясь Сеньке в грудь. Сенька подался назад. и применил стрелецкую выучку. Когда топор парня чуть задел его пармику Сенька быстро шагнул, сунул лезвием топора парню в лицо и раскроил ему лицо до затылка. Труп не упал, а сел в снег. Раздался свист и крик. — Эй, гляди! Ясаула! Сенька вытащил посаженную в сугроб пульку одной рукой, поставил с собой рядом на утоптанные следы. В другой руке он сжимал топор, заметив, что из ближайшего куста на него высунулось дуло пищали. Знал, цель оружия переводить трудно. повернулся в сторону и изо всей силы ударил по пищали обухом топора. Пищаль упала в куст. Кругом трещали мерзлые ветки. Из кустов с разных сторон вылезали люди, кто с топором, кто с кистенем. «Сенька понял. Попал на разбойников!» — крикнул. — Эй, молодцы, мы, люди гулящие, чего от нас возьмете? — Двоих упил. — По суху уплыть хош? — Я убил одного. — Лжешь, другую пищали пал, башку раздребезжила. — А, так? — Тогда давай рубиться. Сенька быстро отоптал кругом себя снег, поставил ульку сзади, сунул ей топор и вынул из-под полы. сто лет «Кто первый? Похороню здесь!» «А, не бойся! Напирай, ребята! Ты с рогадиной, вали вперед!» «Го-го-го! Кто у вас тут?» Так послышалось с отзвуками по вечереющему лесу. Те, что пошли на Сеньку, остановились. «Пождем! Ватаманы иди «Убил наших! Ваську!» Подошел высокий, костистый детина с темным лицом в черной бараньей шапке. Сенька вгляделся в атамана, не с лица у него, начиная с носа, был багровый от сплошного, родимого пятна. — Ух, удаль, — мекал я, — тройку коней завалили. Они человека с женкой пугаются. — Не трусим, тебя ждем. — Ваську с Митькой шип, — вишь, пистоль в руке. — Стой, не набирай! — Зря не топчись, а мы перемолвим. С атаманом подошло еще человек десять. Кто в полушубке, иные в атолянных кафтанах, у всех топоры спереди за кушаком, и кистени и рогатины в руках. — Кто таков? — Спусти, дуло, сказывай. Сенька опустил руку с пистолетом. — Гулящий человек. Сам разбоем кормлюсь. а твои набежали. Без слова жонку мою схапил и за кусты понес. Того убил. Другой пищали из куста сунул Стрелять не справился. Стрельца не бил. Едино лишь топором по дулу стукнул. Так в атаман ён стукнул, что у Митьки башка лопнула. Ложи его по лицу. Того не бил. Топором по дулу стукнул. Не купец я, не под ячий. Сам отсюда бегу. кто ты не нам разбирать разбирать такое просто с добра пеши по дикому лесу не бродят глянь с суом сапоги задрала а оно видно то правда только как рассудим ты двоих наших убил убил неволей сам зришь так вот оно порешим давай руку десную и будем бороться Кто оборет, свой закон постановит. Оборешь меня, будешь у нас первый гость. Виновно напоим и кашей накормим. Я оборю, тогда на становящий тебя судить будем за смерть наших товарищей. Эй, молодчие, вправду ли я затеял? Так, ватаман, сила твоя ведома, борись. Можно бы его и тут похоронить, да наскочили вы. Он же, вишь, и нищий, и голодный быть может. А наша правда голодных не обижать. Чего еще? Правда твоя. борис Атаман подошел к Сеньке. «Не бойся, дорожней, спрячь пистоль. А вы, — обратился он к своим, — отопчите снег». Десяток людей начали месить ногами снег. Скоро было выбито катище кругом шагов на двенадцать. На середине катища атаман протянул Сеньке руку. «Дай руку, а ранесу мукинь». Сенька сбросил суму с плеч, подал руку. Атаман сжал ее пальцы своей рукой, крепкой, как железо, но его рука была меньше Сенькиной, и всю ее он охватить не мог. Левой рукой атаман поймал Сеньку за кушак и так плотно прижал к своему бедру локоть, что Сеньке до кушака атамана было не добраться. Сенька ухватил атамана левой рукой за шею, потянул к себе. Шея сильного человека мало и непокорно сгибалась. Сенька понатужился и, согнув борцу шею, притянул ее голову к своему левому плечу. Атаман приподнял Сеньку на воздух, подержал... и поставил, потому что Сенька широко расставил ноги и, выгнув спину, тянул туловище к земле. Атаман сказал «Ади». Тогда они сделали круг, а когда атаман хотел Сеньку вернуть вправо, потом быстро влево Сенька поставил ему ногу. «Под ногу не бей», — сказал атаман. «Добро. Не буду под ногу брать». Сенька все крепче притягивал голову атамана к плечу, А когда дотянул, прижал. У атамана из ушей показалась кровь. — Буде! Спусти! — хрипло с отдышкой сказал атаман. Сенька отпустил. Они разняли руки и отошли друг от друга. Сенька надел на плечи суму. Атаман отдышался, одернул кафтан, расправил плечи и крикнул. — Ребята, дери бересто! Скоро тьма станет! Зажгете, будем править к становищу! «Гей в атаман!» «Чего надо?» «А взяла? Не поняли мы!» «Вишь, тьма мешает!» «Мало ходили, мы и не разобрали!» «Вы мою силу ведаете?» «Чего спрашивать, знаем?» «Так вот, если бы он хотел быть у нас атаманом, я б к ему в Ясаулу без спору пошел!» «Вон он каков дорожний!» И идем. Намотали на прутье бересту, подожгли и двинулись, спархивая снег с кустов. В сумраке прыгали тени елей, берез розоватых, а высокие сосны, отливая рыжим по стволам, подвигали из сумрака ледяные лапы, то мутно-белые, то серовато-сизые. Огонь шел с передними. Вверху где-то небо сияло клочьями, темное, ночное. утыканное звездами. весеньке оно казалось чужим, страшным и морозным. Улька в темноте держалась за Сеньку и, не успевая глядеть под ноги, часто падала. Утомилась, спросил ее, в полуоборот, глядя Сенька. Она ответила слабым голосом. Ох, и устала, устала. Они дошли. На широкой лесной поляне, окруженной вековым лесом, горели огни. Огни горели так, что Сенька не понял. Ни одна искра не вылетала вверх. Огонь светил понизу, выделяя ближние кусты и нижние ветки деревьев. Костров не было. В снежных глубоких ямах тут и там были положены толстые бревна, одно на другое. Бревна горели с боков. Огонь ударял на ту и другую стороны, а чтоб тепло не терялось с той с другой стороны, было загорожено во всю длину пламени жердями. К жердям привешены ветки ельника. Огонь упирался в еловые стены, согревая их, как хорошая печь. Снег подгоревшими бревнами кругом них протаял до земли. Земля, согретая огнем, была, видимо, сухая. Сенька спросил атамана. Он шел впереди. — Как это у вас делается? — Что? спросил атаман, не оборачиваясь. «Огонь дивно горит, а вверх не идет?» «Это дорожней у нас зовется нудья. Для дела к тому рубят сухостой, столетнее дерево. Оно, вишь, гладкое и сыри в себе не имеет. Перерубают такое дерево на два чурака длинных, а чураки пазят, кладут пазами, вместе, один на другой. Верхний чурак, чтоб не скатился, подпирают». А чтоб дерево на дерево плотно не село, сьют между них клинья. Сбоку в позы кладут бересто и запалят с двух сторон. Рёбна тогда горят с боков и снутри, а тепло греет по сторонам. Зимой у такого огня теплее, чем в избе. — Дивно мне, — сказал Сенька. Атаман продолжал. — Нам такой огонь, зело добер. Верх знаку не даёт. и издали его не наглядишь. Когда он разгорится, снег тает до земли. Огонь опущается в сугроб, вода уходит в землю, а земля сохнет, и мох под ногой трещит. У сугроба стены ледяные, так мы их, как ковром, еловыми лапами кроем. Горит до света, и тепла до солнца хватает. «Да вон, гляди, учись!» «Пои рубят, а сушину рубят, свой огонь зачнут делать!» «С нами им тесно!» Они сошли в глубокую снеговую яму, черную внизу. Огонь горел ровно, и ни одного угля не отскакивало в сторону. У еловой из ветвей стены большой сундук без замка. Тут же лежали вдоль стены лосиные шкуры. «Вот, раздевайтесь и грейтесь!» «Спасибо!» — сказал Сенька. Но прибавил. «Мы, товарищ Атаман, голодные. Нам с жонкой толокна сварить надо». «Как звать тебя, борец?» «Сёмкой зовут». «Добро. У этого огня не варят. Для Вари есть иной огонь, кой пламя даёт вверх Вон там, где таганы висят на поперечине. Вам варить не надо. Как по уговору идёт». Будете гороховую кашу есть с маслом, а чтоб не скучно было, водки выпьем и песню сыграем, аль сказку про наше житье-бытье скажем. Атаман открыл сундук, вытащил из него три малых медных ковша и кувшин, закрытый караваем хлеба, и ширинку, а в ней жареное лосиное мясо холодное. — Первого закусим, — сказал он и перекрестился. Сенька обтер о полу руки, сбросил шапку, и они, налив ковши водкой, все трое выпили. Улька выпила полковшика водки, поморщилась. Отломив хлеба, да, отщипнув лосятины, закусила. Атаман из-под голенища сапога привычно и ловко вынул за сапожный нож. Короткий, загнутый острым концом, отрезал Ульке добрый кусок лосятины, сказал. «Зло не таи, женка! Допивай, что в ковше, закуси!» Улька допила водку, отломила хлеба и жадно съела то, что ей предложили. А огонь горел ровно, как огромная свеча, грел так, что становилось жарко. Она, поев, стащила сапоги, которые ни на одном становище не снимала, подослала армяк, расстегнула ватный шугай, а потом и шуга сняла. Выпитая, съеденная и усталость ее грузили, как свинцом, вниз. Она сунулась лицом в шугай и заснула. Атаман сенька Сенькой сушили по третьему ковшу. Когда подали кашу, Сенька не стал ее есть. «Будет того, что водка и мясо добрые Атаман сказал ему, «Ты, брат Семка, счастлив тем, сила у тебя большая». однакоко мои молодцы приступили бы к тебе да и я им бы не поперечил все знаю атаман и ты видишь куда я мог деться что мне делать окружили схватили жонку поволокли но ну, пущай жонку бы отдал твоим а меня они бы и одного не спустили прикончили молить плакать не то у людей у бога не молю убил что было делать иное — Все знаю. Сказываешь правду. А куда идешь и от кого? — Иду ярослав жонка позвала. Там у ей родня. — От кого? — Да просто скажу. От царевой правды. Служил я в стрельцах. Ко мне привязались двое под ящик рыстный и пятисотник стрелецкой. Злодей. Обоих я посек в куски и ушел от петли до кнутобойства. Ох, и добро, что на нас пал. Идешь ты не на Ярослав, а на Кострому. Оно вертать в шуйцу сторону, и не гораздо далеко. Да все же путь опасный. Скоро молока река из берегов выйдет искать сухону, и воды сольются. И ну еще, без дороги разбредешься в залом, а обходить, крутить, а закрутишься, хлеб съешь. и в воду попадешь. Пой тогда по нефиду. Ложись. Жил я, атаман, под боком у царя. Никто не пишет, а я написал челобитную мужикам на архимандрита. И зато письмо, гляди, тоже били бы меня кнутом за такое, что царем настрого заказано челобитным мужикам писать на помещика. Архимандрит же тем мужикам был помещик. Ох, друг мой Сёмка, то самое мы на своей шкуре опытку имеем. Были мы вот все, коих видишь, помещичьи тверские, а помещик боярской сын. Собрал он с нас хлеб и деньги за барщину, да всё проел и прогулял. Прогуляв деньги, спохватился. Война со свейцем. Указ ему... Быть на войну конно и оружно с людьми. Еще стрелецкий хлеб дать. Гонят нас. Давай хлеб и деньги, мужик. Людей да еще и подводы. А у нас и лошаденки все перевелись. Пал в том году недород и хлебу и сену. Вышел я к помещику единой головой. Ермилка Пестрой прозвищем. Ты, сказываю помещику, взял с нас хлеб и деньги, других нет, не до род. и семьи наши голодом сидят. Он на меня зубом закрикчал и гортань разинул Повешу, как собаку. Я ему смирехонько сказываю, повесить время будет, а дай тому срок с иными поговорить. И пошел от него. Он ногой в софьянном сапоге топчет, кричит. Я де вас наложу к воеводе на съезжую. Добром не даете, подбоем да кнутом дадите. Наши меня все деревни ждут, а я и рассказываю. Ребята, неминучая пришла всем от помещика в лес бежать. По что? А то, сказываю, помещик в друга ряд требует хлеба и денег. Лошадей да людей на войну. Ему же черту хлеб дан». Вдруг, ряд требуют, что дано, того не чтет. А не дадим, да и нечего дать. Нечего дать, так пошлет к воеводе, тот кнутом обредет, а хлеб и деньги подай, да воеводе посулы дай. Чуй, как говорят, Ермилка, мы в лес уйдем, а наших жен и бабенков поволокут в тюрьму. Как быть тут? А быть надо так, жен да детей. или по-нашему бобенков. Пошлем христорадничать в чужие места. Скота у нас всего лишь баранушки. Старики со старушками пущай тот скот зряд а чтоб ему не видно было, попрошу пождать. Он пождет, а мы семью угоним, сами останемся и ему башку завернем. сказывают говори с ним. Пришел я, сказал, боярин». А он, черт, и с боярами не сидел, да любил, когда боярином величали. Люди пождать просят. Дал он три дня помешкать. Вот и все. Зачал ты, атаман, говорить, а не до конца? Что же дали было? Дали и сказывать не надо бы. С корзиной в руке, с бобенками у груди пошли наши женки ночью в чужую округу. Боярский сын наши деньги ждет, а остатки бражничает и на царев поход мешкает. Пронюхал клюшник его о женках, ему довел. Кричит меня. Гей пестрая рожа, куды баб да девок угнал. А я ему семьи мужики померу пустили. Кормить их нечем. А ты хлеб теребишь с нас. Так по что в дому лишний рот держать? Поди, кричит мне домой. «Покайся, завтра повешу!» А я ему, «Человек я справедливый, скажу правду, чьи руки крепше, тот и повесит!» И что сделал, домой меня спустил. А я собрал, кто поудалее, сказываю, «Мешкать, ребят, и не надо! Латьте харч до да топоры поточите!» И вот, пришлось нам обозуриться в лесу близ Ярославской дороги. Прослышали от ямщиков, что немчин голландский, свен прозвище, купчина с кладом, пошту наладил, ямщики погнали в Вологду и Ярослав деньгами, и мы жили. Проведали, что на Кострому идут ваза, сюда перекинулись. Ты, Атаман Ермил, меня от голодной и холодной смерти избавил и путь указал. Указать мало, дам тебе двух парней. Они в Ярослав часто на торг ходят, сведут. За такое и спасибо сказать не знаю как. Вот на память о Сеньке, бери. Сенька придвинул суму, выволок из нее шестапер, отдал атаману. — Ох, и добрая же вещь! — Возьми, порой будешь вспоминать обо мне. — Про помещика ты доскажи. — Так там уж все и кончено. — Ну, пришли ночью, — сказал ему. — А ну-ка, чертов боярин, выходи к народу. — небазур базур, прямой я человек, чьи руки крепше, тот и повесит. Так он у меня на лавке под бумажники полез прятаться. Крюшнику Ева сказал. — Аким, ты хоша старик, да много нас за тебя секли плетьми. Не боярин, мужик родом, не казним тебя, но скидай портки, сечь зачнем. и секла того клюшника вся нашего ватага. Дом не сожгли, взяли из него рухлять да кое оружие было взяли. Помещик висел на князьке дома у конца, и воронье над ним граяло. «Пойдешь в Ярослав, берегись Василия Бутурлина, наместника, он же воевода, злой и хитрый старичонка». Айканьи его Москва любит. Сенька с атаманом Ермилом еще долго пили водку. Наконец атаман сказал. «Оржанины нет. Вали спать на лосину. Запасись силой в дорогу, и я прикорну». Они уснули скоро. Утром опять пили водку и ели гороховую кашу да баранину, приженную на вертеле. Атаман, отпуская с Сенькой и Улькой двоих парней, наказывал. — На становищах, парни, делайте нудью. Топоры с вами, а сушину сыщите, тропы вам ведомы. Прощаясь с Сенькой, дал ему серебряный перстень с печатью. — Не теряй, вишь, не казисто, да тебе надобно. В тюрьму сядешь, тогда твоя жонка на торг выйдет. А наши узряд перстень. Ее спросят, что ты и где ты. Выручать придем. Краше бы тебе на Кострому идти. Там воевода проще, да еще есть бражник, поп Иван. Ой, тот поп. Любит нашего народу. Село есть близ Костромы. Зовется становщиково В том селе всяк дом наших принимает. Дай, обнимемся, да иди. Они обнились.